Глава пятнадцатая. Узкая тропа вела вверх на сопку. Ты прав, я хватаюсь за остатки того мира, но я не могу по-другому, мне страшно. Тимир подал руку. Тебе придётся привыкать, Аглая, здесь нет твоего мира и, скорее всего, не будет. Нога соскользнула. Тимир поймал Аглая в объятия. Сильные крепкие руки сжали внезапно задрожавшее тело. Аглая заглянула в его глаза, серые, с вращающимися в глубине чёрными воронками. Он улыбался. И это было удивительно. Усмехался, ухмылялся, растягивал губы в подобие улыбки, а вот открыто, по-доброму, такое она видела впервые. «Тимир», — произнесла с придыханием. Хорь внизу пропищал возмущённо. темир же стоял замерев, улыбаясь. Он осторожно прикоснулся губами к её волосам, щекам, спустился до губ. Горячие ладони скользнули выше талии, прижимая глоё к себе. Хорёк со вздохом прикрыл мордочку лапой. Тимир глянул на Харякоса, отстранился, отряхнул Аглая колени и потянул дальше. Подъём крутой, с косой тропинкой. Аглая стыдилась своего внезапного порыва, смотрела в спину Тимира, хмурилась. Слишком близко, близко к сердцу, так, что даже ладони горели и щёки не переставали олеть. А он, как же он смотрел, даже смерчи в глазах замирали. Аглая, не сводившая взгляды Стимира, В очередной раз запуталась в длинном подоле платья и рухнула коленями о камне. Тимир остановился, оглядел Аглая сверху вниз, присел рядом, рывком оторвал подол. «Так лучше будет, иначе мы тебя не приведём», сказала Смолк, задержавшись взглядом на её ногах. Провёл ладонями по икрам, выше. Аглая сидела замерев, чувствуя, как учащается собственное дыхание, смотря в полыхающие тьмой глаза. Он довёл пальцами до бедра и остановился. Аглая судорожно выдохнула. Тимир поднял на неё взгляд, улыбка не сходила с лица. Встал, произнёс короткое. «Идём!» Аглая с трудом поднялась, сердце стучало у горла, и руки дрожали совсем не от усталости. Солнце начало играть рассветными бликами в верхушках сосен, когда они вышли к дороге, хорошо наезжены повозками. темир шёл впереди, не оглядываясь на Аглаю, но она точно знала, прислушивался к её шагам. Идти в платье без подола было удобно, но стыдно. Неровный край юбки колыхался выше колен. Аглая внутренне ругалась. Вот до чего довела её жизнь в этом мире. Вполне приличная длина для неё, но не здесь. Коли попадутся на пути добрые молодцы, не избежать позора. И от этой мысли даже щёки зарделись. А ещё она в таком виде сейчас перед старцем Тихоном предстанет. Стыдобище. Ноги, ставшие за последние дни бледными и даже чуть сероватыми. На ступнях вычурные и неимоверно натирающие пятки изумрудно-зелёные туфли. Далеко? Тимир не ответил. Шёл, глядя вперёд. Аглая вздохнула. Пожалуй, ещё немного, и идти она уже не сможет. Но разуться и шагать босиком по сырой после грозы тропе, усыпанной листьями и сухими иглами... Нет. Она постарается терпеть. Она... Тимир остановился внезапно. Аглая, рассматривающая свои многострадальные ступни, со всего размаху врезалась ему в спину. Охнула, потирая нос. «Ты чего?» Он говоряще приложил палец к губам. Аглая замерла. хорек на её плече насторожился, заозирался по сторонам, шерсть на загривке встала дыбом, спрыгнул на землю, повёл носом из стороны в сторону. еха — раздалось громкое далеко позади. Лицо Тимира побледнело. «Погоня?» — испуганно прошептала Аглая. Он кивнул, прищурился, озираясь. В это время из леса показалась телега, запряжённая рыжим конём. Животина понура перебирала копытами, покачивая низкоопущенной головой. Тимир прикрыл оглаю своим телом. Серая дымка сорвалась из глаз. Он не выл, но вой разнёсся в воздухе, растворяясь в выси, спугнул птиц и ответил протяжным эхом с двух сторон. Конь осел на круп, ошалело захрипел. Когда темир прыжком оказался в телеге, возница заорал в голос, бросил по и кинулся в лес. Тьма вокруг Тимира сгустилась, ударила по вожжам, треснули оглобли. Высвобожденный конь выпрямился, полистанул гривой, но был тут же ухвачен под узцы, вспрыгнувшим на круп мужчиной. Тимир протянул Аглая руку. Она запрыгнула рядом. «Их-ха! У -у -у Дикий вой пронёсся у тропы. Из-за деревьев выскочили не менее десяти волков. «Их-ха!» Лошадь, взрывая копытами землю, понеслась по тропе. Единожды при повороте Аглая, вцепившаяся в гриву, оглянулась и увидела, как вдалеке катаются по земле в дикой бойне волки и упыри. Конь захрипел и начал валиться на бок. Тимир едва успел спустить с коня Аглая и соскочить сам. Идти далее пришлось снова пешком. Аглая посмотрела на загнанного коня. Но времени на жалость не было. Тимир тянул вперёд, не останавливаясь, не говоря ни слова. «Почти пришли», — буркнул, когда они взобрались на невысокий откос, густо заросший деревьями, и вдруг схватил, повалил на землю. «Ни слова», — шикнул. Хори выбрался из-под волос Аглая, застрекотал. Тимир шикнула на него, жестом приказал оставаться на месте, а сам скрылся за бугром и почти сразу послышался вскрик. Аглая, вопреки предостережению, поползла вперёд, остановилась у кустов, выглядывая сквозь ветви. У ели внизу стояла Ника, рядом с ней — поглощённая. Бледное лицо смотрело на девушку, та вжималась в дерево, губы шептали нечто неслышимое, но поглощённая лишь задумчиво смотрела на неё. «Жрица!» — глухой, пугающий голос. Я же говорила, мы встретимся. Тянула к Нике тощую руку. Прочь! Рыкнул выскочивший Тимир и был отброшен назад, кинувшимися из-за деревьев саглядатыми. Тьма крутанулась вокруг Тимира, замерла. Рядом с лицом Ники блеснуло тонкое лезвие, опустилась к шее, слегка царапав кожу. Аглая закрыла рот ладонью, чтобы не закричать. Рука, державшая клинок, была рукой Игната. Он с отчуждением смотрел на Тимира, тот сжал губы. Она не может быть далеко. — прищурил глаза Игнат. К нему подошла женщина. Удивительное лицо. Восточные раскосые глаза, белая кожа. Охотничий костюм облегает тонкую фигуру. На бедре кинжал в ножнах, за спиной лук. «Она рядом», — проворковала девица Игнату. «Я чую её. Да и куда ей деваться? В отличие от этих, она ни силой, ни чем-то примечательным не обладает». «У нас договор, Нейла», — скинул женскую руку с плеча Игнат. «Тебе, Ника, мне девчонка». Женщина поморщилась. Забирай сам Нику, если хочешь, я не до жреца заберу. Мне нужна Аглая, — твёрдо произнёс Игнат и сверкнул глазами на Тимира. Лицо исказило усмешка. И жрец! Нейла скрипнула зубами. На нежном лице поступила злость. Насчёт жреца договора не было. Считай, я изменил договор. Нейла сжала кулаки, кивнула поглощённой. Та скользнула к Игнату. Меч с быстротой молнии переместился к горлу Нейлы. «Не шути со мной!» Твоя защитница не успеет даже приблизиться». Поглощённая застыла. Тонкий приказ пронзил воздух. «Зов!» Игнат поморщился. «Но я не из этого мира, и тебе понадобится очень много сил, чтобы я повиновался зову». Поглощённая снова вызвала. Игнат с нетерпением смотрел на неё, сильнее нажимая лезвием на горло Нейлы. По острию потекла тонкая струйка крови. «Забирай!» Судорожно дрожать от негодования выдохнула Нейла. «Вот и хорошо». Игнат вытер клинок о рукав и вложил в ножны. Он уверенно шагнул к Тимиру. Тот усмехнулся в лицо бесу. Удар заставил его отшатнуться. по губам побежала кровь. «Она рядом!» — дернул Тимира за воротник Игнат, всматриваясь в лицо. Тот сплюнул кровь, выпрямился, но улыбаться не перестал. Очередной удар заставил его зайтись в кашле. Аглая поняла, что не может смотреть на это. Рука скользнула к холодному лезвию кинжала на боку, но на плечо легла маленькая ладонь. И тихий шепчущий голос невидимки шепнул. — Тихо, девочка. Если и ты будешь у них, то помочь уж точно некому будет. Не станет больше никто защитой. Тимир, словно услышав слова домового, выпрямился и слабо кивнул. Игнат заверел на глазах. Тимир вытер рукавом лицо и засмеялся. Тьма просочилась из глаз, рванула ввысь, затрещали ветви деревьев, задрожали верхушки. Игнат обнажил меч. — Это глупо. Мы перебьем твоих волчат. Тимир смолк, но кровавленная улыбка не сошла с губ. «Они защитят его?» — с надеждой всхлипнула, прижимаясь к земле Аглая. «Его? Нет. Он вызвал их не для своей защиты». Аглая всхлипнула снова. По телу прошла судорога от страха, от понимания происходящего. «В мою! Он не себя защищает, Игнат!» — выкрикнула Нейла. «Девчонка здесь!» Взгляд беса скользнул по деревьям, но уже напрасно. Игнат зарычал, обозлённо ударил Тимира в лицо. Аглая бежала вниз в пригорка, увлекаемая Тихоном и окружающей её дикой серой стаей. Плохо. Как же плохо всё выходило. Она бросила Тимиры и Нику. Тихон сказал, что ей обязательно нужно спастись, и они бежали. Аглая дороги-то не видела от слёз и жалости к себе, к темиру к Нике. Вытирала грязным рукавом лицо, вытирала слёзы, ползла, подгоняемая Тихоном. Волки неслись рядом, потом слышался крик погони. Половина стаи отстала. Аглая не смотрела назад. «Дорожка, дорожка, расступись немножко, Нас пропусти, других в дебри заведи. Тропка-подружка, лесовика-избушка. Эгегей!» — кричал на бегу старик. «Лесовик-муравик, дорожку замети, Век помнить буду. Эгегей!» «Светлую ведьмачку, землёю и небом венчанную защити, Словом зову, делом ответь». Пзади послышалось шуршание. Деревья словно ожили, расступаясь перед бегущими и вставая в плотную, непроходимую, чаще позади. Кусты встречали погоню острыми ветками. Ручьей разворачивали бег, сливаясь в озерки за убегающими. Аглая неслась, давно скинув зелёные туфельки, сбивая ноги о камни. Потом ползла, раздирая руки и колени в кровь, поднимаясь в гору, куда указывал бегущий впереди хорь. Голоса погони уже давно стихли, и даже волки перестали прижимать уши. «Сюда!» — заметил тихо узкий проход между двумя выступами. И они юркнули в тёмную пещеру. «Здесь и переждём». Домовой плюхнулся на камень, переводя дыхание. Аглая сама не чуяла ни ног, ни рук, распласталась на холодном каменном полу. Хорь, запищав, откинулся на спину. Один из волков подошёл к аглае понюхал и, тряхнув головой, повёл остатки к выходу. Тоскливый вой по убитым собратьям разнёсся над долиной, а удаляющийся цок от когтей по камням был прощанием. Нейла сидела, подбрасывая в костёр ветки. «Не нервничай, китара уже на подходе, а вторая девчонка нам и не нужна. Зря только стражей загубил. Они бы спугнули, а догонять не стали. Придётся теперь одной». Она покосилась на поглощённую, поёжилась. «У меня от неё тоже мурашки, но что поделаешь, приходится. Хотя от твоего друга...» — кивнула в сторону Игната, разговаривающего со стражей. «Мурашек не меньше». Тимир отвернулся. Разговаривать с советницей ему не хотелось. «Знаешь...» А ведь я впервые вижу живого жреца, кроме китара. Но, как понимаю, он последний. Без неё?» — она кивнула на Нику, сидящую у дерева. «Ты им так и не станешь. Вот ведь судьба. Поглощённую ты ненавидишь, а ведь скоро сам таким станешь. Эх, жалко мне тебя. Вот коли б не Игнат...» — она перешла на шёпот. «Толку от тебя больше. Я бы сама в обитель припроводила. Куда как сподручнее с новым жрецом договариваться. А теперь, вы ходить тебе снежить нежитью вместе» глощенная оскалилась ишь как она живых не любит темир смерил нейло презрительным взглядом что ты ей за помощь пообещала душу хотя это она и без любого договора могла бы взять нейло поморщилась что бы ни обещала сердце любовь Продолжал равнодушно перечислять темир интересно каково это без души без сердца заткнись темир усмехнулся а что я пусть и стану нежитью да только есть ради чего а ты «Кого ты предала, чтобы такие договоры заключать?» Нейла уставилась в огонь. «Дура!» — пронеслись в голове последние напутственные слова Караха. Она прикрыла глаза. Никого не предавала. Наоборот, сделала всё, чтобы они были вместе, чтобы они были свободны, чтобы не избивалась чёрным вензелем печать на столе Караха. И мог он без страха принимать решение. «Вот если бы жрец был её!» Нейла вздохнула. Поглощённая сказала, он намного сильнее гитара. Мог бы дать Караху свободу. Тёмный жрец. Разве ж тёмные жрецы о других пекутся? Правильно, не было такого никогда. Значит, и этот, скорее всего, наоборот, сгнобил бы за прошлые обиды. Вот оно как, палка о двух концах. И хотела бы, да проверить уж, видать, не придётся. Советница Нейла. Голос глубокий, словно из-под земли. Она вскочила. Игнат стоял смирно, отдавая честь прибывшему. У дерева стояли трое всадников. Тот, что посередине, отпустив поводья, спрыгнул с коня. Лица его под низко натянутым капюшоном видно не было. Руки скрывали высокие чёрные перчатки. Верховный жрец китар. Нейла присела в глубоком реверансе. Лишнее бросил он на ходу. Поглощённое, увидев жреца, отступила в тень деревьев. Китар торопливым шагом прошёл к Нике. Снял одну перчатку. Стянул с головы капюшон, обнажив рассыпающиеся по плечам чёрные волосы. На красивом волевом лице облаждала довольная улыбка. Тёмные глаза блеснули. «Ну, здравствуй, Мерка!» Она подняла голову, оскалилась в глаза жрецу. Улыбка сползла с его лица, дёрнула щека. «Ты не ведьма!» Напряглась, вслушивающаяся в разговор Нейла. Гаяна усмехнулась. «А ты ждал её?» Гитар выпрямился, досадливо пнул носком сапога землю. Поморщился. «Какой мне прок от мёртвой жрицы! Ты пуста, всё на проклятие спустила!» Вытащил кинжал и занёс над девушкой. Та отшатнулась, кровь отхлынула от лица. Теперь она выглядела по-настоящему мёртвой. прихрипела через силу. «Я могу войти и открыть обитель!» лезвие медленно вернулась в ножны. Китар пристально всмотрелся в жрицу. В тёмных глазах крытанулись чёрные смерчи. «Врёшь!» Она скривила губы. «У меня нет силы, но тело! Это тело ведьмы! Чуждые и глупые ведьмы!» Пальцы китары обрабанили по рукояти кинжала. Он задумчиво смотрел на Гаяну. «Тело ведьмы». Гаяна молча кивнула. Он схватил её за подбородок, больно сжал, заставляя смотреть на него. «Ты откроешь обитель и отдашь её мне, или...» Он перевёл взгляд, настоящую в тени поглощённую. «Я соберу всех, кого задело твоё проклятие, и оставлю тебя наедине с ними». Гаяна скосила глаза на поглощённую жрицу. Та стояла, не двигаясь, вслушиваясь в их разговор. «Я открою обитель». Голос Гояны был глух. «Вот и умница!» — отвёл руку китар, брезгливо вытер её оплащ и кивнул сопровождавшим его бесам. Тяживо спрыгнули с коней. «Тёмный жрец китар, правитель Хлада и единый владыка Велимира», — обратился Игнат. «Говори!» — не оглядываясь, бросил жрец. «С ней был тёмный, сила в нём неподчинённая. Жрец!» Китар рывком обернулся к Игнату. «Где он?» — голос сел до хрипа. Игнат указал на сидящего на земле Тимира. Жрец, сцепив пальцы, медленно подошёл к нему, присел на корточки заглядывая в лицо. «Жрец?» Тимир ответил ему прямым взглядом темнейших глаз, и в глубине их закрутилась чёрная воронка, тут же отразившаяся в глазах правителя Хлада. Гитар поднялся. «Чего хочешь за жреца, капитан?» «Служить на гору верно», — отчеканил Агнат. Гитар подошёл к нему, натянул перчатку. «Служи», — хлопнул по плечу. «Для себя чего хочешь? Проси». Игнат посмотрел в лицо правителя. «Девушка с ними была». «Ведьма?» — напрягся гитар Игнат с трудом не отвёл глаз от пристального взгляда. «Нет», — выдавил, сопротивляясь изучающей его гитаровской тьме. Зрачки стали почти чёрными. В голове зазвенело, как в лесу от тьмы Тимира. Игнат стоял, не отводя прямого взгляда. Китар кивнул. Тьма отхлынула, спряталась глубоко в зрачках. «Где она?» «Сбежала». «Понравилось?» — гитар усмехнулся. Игнат молча кивнул. «Отпуска тебе три дня. Найдёшь и забирай». гитар накинул капюшон, развернулся на пятках и направился к коню, рвущему от нетерпения узду. Он уж запрыгнул в седло, когда подскочила Нейла, схватила за стремя. «Не губи, правитель, выслушай меня. Это я нашла ведьму, жрицу!» Из-под капюшона сверкнули тёмные глаза. «Чего ты хочешь, советница Нейла?» Она склонила голову. свободы для караха, правителя Нугора!» гитар поморщился. «Поедешь со мной в хлад, там мы решим, столь ли цена для меня навья бывшей жрицы». «Но только так!» Он поправил перчатки, похлопал коня по шее. Тот фыркнул в лицо советницы. наила отошла, зло сплюнула, глянула сердито на Игната. Тот подтягивал стремя, усмехнулся на её ненавидящий взгляд, запрыгнул в седло и, приспорив коня, быстро пропал из виду. Бес, глумливо усмехаясь, тоже подвёл к советнице коня. Она одним махом оказалась на спине Гнедова и, скосоглядя, как ещё парочка соглядатаев перекидывает Тимира через седло. Подвели коня и к Гаяне. Навье гордо вскинуло голову, бесопочтительно склонились, помогая ей, и только когда она уселась, отошли на почтительное расстояние. у протянули рядом у обернулась заглядывая ей в лицо стоял мертвяк порванная одежда болталась на худом теле у отсюда Рыкнула жрица. Нежить отшатнулась в сторону. «Давай, двигай, цель Взмахнул хлыстом подбегающий соглядатый. Мертвяк кинулся к кустам и уже оттуда наблюдал, как правитель, махнув рукой в черной перчатке, открыл портал. Закрутилась темная воронка, открывая ход прямо в хлад. Конь-гитара фыркнул и пошел к воронке. «Эй, Стас, или как там тебя?» Звучал тихий шепот. Мертвяк повернулся к зовущему Тимир, висевший через седло, приподнял голову. «Подойди!» Мертвяк опасливо посмотрел по сторонам. Бесы стояли поодаль, переговаривались. Нежить недоверчиво приблизилась к Тимиру. «Найди Аглая, скажи, чтобы шла в храм. Только так она домой попасть сможет, если дар бабки своей получит». Он смолк «И скажи, что я... я... Эй, а ну пошёл отсюда, мертвяк!» Замахнулся кулаком подошедший бес. Стас ловко увернулся от удара и шмыгнул в кусты. Тимир бросил на него тоскливый взгляд. «Не понял». Кнут прошёлся по крупу коня, тот недовольно мотнул главой и галопом припустил к порталу, нагоняя остальных. «Понял». Прошелестела нежить и направилась в обратную сторону, внюхиваясь в воздух. Аглая проснулась от холода, тянула уже не только от каменного пола, но и со стороны входа в грот. Аглая поёжилась, покрепче прижала к себе хоря. Села. В пещеру заглядывала полным диском луна. «Тихон!» — звала Тихо. Никто не отозвался. «Тихон!» Вход в грот перекрыла тень. «Тихон!» — скочила Аглая и тут же завизжала. К ней, вытянув руки, направлялся мертвяк. «Ы-ы-ы!» Корь спрыгнул и кинулся на нежить, впился зубами в плоть и с куском отвалившегося мяса шмякнулся вниз, ошаляла, замотав головой. «Ы-ы-ы!» продолжал мертвяк. Аглая задохнулась, на миг смолкла, чтобы набрать побольше воздуха в легкие и завизжать снова. Мертвяк остановился. Лунный свет лизнул почти неузнаваемое лицо. Аглая задохнулась криком и хрипло выдавила, чуя, как уходит из-под ног земля. «Стас!» «Ы!» Аглая затрясло. «Ни!» — затянул он. «Ни!» — хорь снова бросился на нежить. «Что здесь?» — голос Тихона заставил оглянуться всех. «Чтоб мои седые волоса повылазили!» — хлопнул глазами, выронив охапку сухих веток. Тихо, не двигаемся. Он вроде не агрессивный. Это Стас, заплетаящимся языком проговорила Аглая. Да хоть кто, нежить вся опасна. Тихон начал по стеночке подкрадываться к нежити. И? вопросительно полюбопытствовал Мертвяк, смотря, как старик то приседает, то подпрыгивает, направляясь к нему. А хорь, пристроившись за спиной злод, цыкает, проводя лапой по шее. Кердык тебе, нежить. И? смотрел на Аглая-мертвяк и тут же взвизгнул, кинулся за её спину от остервенелого вопля. «Стоять!» Тихон тоже завопил и бросился к Аглая, схватив подмышки хоря. В проёме пещеры стояли двое с обнажёнными мечами. Нежить тряслась, вцепившись в плечо Аглая и тыкая костлявым пальцем в воинов. у отойди от неё, нечисть!» зарычал один из вровавшихся знакомым голосом. «Радамир?» «Бей нечистого!» рявкнул охотник и кинулся к Аг Следом кинулся второй воин. Аглая вскрикнула. Они уже достигли её, но обрушить мечи на прячущегося за спиной мертвяка не успели. Тот вдруг вытянул руки, от страха закрыв глаза и чётко выкрикнул. «Тимир!» Аглая прикрыла нежить своим телом. «Не тронь!» И от её голоса по гроту прошёл гул, от которого остановились и замерли все. Аглая сама испугалась, отскочила в сторону. И только нежить остался стоять с испуганным лицом. «Тимир!» Чётко на выдохе повторил мертвяк. «Что?» «Тим... Тимир, это мы поняли». Домовой воздрился снизу вверх на нежить. «Пере...д...» Дрожащим голосом затянул мертвяк. «Передал?» Нежить кивнул. Аглая подскочила к Стасу, схватила за плечи. «Ты видел Тимира?» Кивок. «И Нику?» «Не-не-не-ника...» чу чу Аглая опустила глаза. «Это больше не Ника». Стас глухо застонал, начал заваливаться на бок, обхватив голову руками. И вдруг вскинулся. Мёртвые глаза уставились на Аглая. «Г-г-де?» Аглая растерянно смотрела на Стаса. «Кто его знает?» Вместо неё ответил, вздыхая домовой. «Одно ясно. Та, что была Никой, теперь жрица. Мёртвая древняя жрица». Аглая села на каменный пол грота. Вместе они судорожно всхлипнули. Домовой опустился рядом с Аглаей. — И потому ты как никогда нужна, живая и на свободе. «Зачем — Зачем? — рыдала Аглая. Домовой вытирал ей слёзы маленькой ладонью. — Что я могу? — схлипывал стас Но на него Домовой лишь покосился и вытирать слёзы не осмелился. — Ты нужна. Мне. Тимиру. Тихон поднялся, кивнул застывшим с обнажёнными мечами мужчинам на рассыпанные у входа хворост. Все переглянулись, звякнули, вкладываемые в ножны мечи. Тихон снова обернулся к Аглае. «Я при первой встрече говорил», — продолжил домовой. «Сплело вас с Никой. Ох, как сплело!» Аглая подняла голову. «Разве ж может простая ведьма против жрецов верховных, против соглядатаев?» «А ты и не простая ведьма», — Аглая вытерла кулаком нос. «Непростая», — эхом разлетелась по пещере. «Простая. Тая. Ая. А то ж — кивнул Тихон. — Тим... Тимир сказал. — Храм! — протянул Стас. — И он прав. Тихон согласно посмотрел на нежить. — Храм тебе нужно. — Вместо жуткие и заповедные у Аглая мурашки прошли по коже. — К мёртвым ведьмам? — Тут уж выбор за тобой. Аглая вытерла последние слёзы. В ткнулась мордочка хоря. Стас заглядывал в лицо мёртвыми глазами. — Мы идём в храм ведьм, — уверенно проговорил Аглая. Только знать бы, куда идти. А чего не знать? Вздохнул, скидывая хворост на середину пещеры Радомир. Бывали там... Гм... Мои ребята. Помолчал, на глаза набежала пелена. Аглая вспомнила рассказ охотницы. Один только вернулся. Еле откачали. И тут же, в подтверждение её догадки, глава кивнул. Тропу знаю. Проведу. Светозар зажёг огниво, с интересом посматривая на Аглая. Вот она какая, ведьма. А ведь с виду обычная девчонка. И чего это Радамир за ней попёрся? Хотя и тут же чертыхнулся. Не хватало ещё. И грудь потёр. Слышал он, что сила видовская к себе любого хуже любовного приворота тянет. А вот не думал, что самому придётся столкнуться. Тряхнул головой. Гнать, гнать из головы и сердца внезапную дурноту. А то, глядишь, вместе с Радамиром последние мозги подрастеряет из-за ведьмочки. Главе может и можно. А святозар воин. Задание у него от самого правителя Нугора. Ему не до сладких страданий. «Храм, значит, в храм», — перевёл взгляд на нежить. «А скажи, друг наш неживой, не видел ли ты тёмную девицу?» Глаза раскосы, цвета неба синего, лицом бела, с именем Нейла. Нежить кивнула. «Жрец! В хлад увёл!» Светозар нахмурился. «В хладе без помощи ведьмы точно не обойтись», — чиркнула гнивом. Радомир присел у разгорающегося костра, достал из-за пазухи пачку, вытащил из неё сигарку. Стас приподнялся, удивлённо воззрился на пачку, протянул руку. Радомир сигарки отдал, с недоверием глядя, как нежить крутит их в руках. «Что там?» — поднялась яглая. Стас оглянулся, демонстрируя ей пачку. Картонная, с синими разводами, наполовину и надписью «Беломор канал